Глава десятая. Объятие вселенной. Денис вывел нас с иконтом через основной вход, находящийся в здании университета. Я с какой-то ностальгией прошелся по коридорам учебного заведения. Мимо спешили по своим делам молодые студенты, о чем-то разговаривали. У некоторых из них я заметил странные полупрозрачные очки. На мой вопрос брат рассказал мне, что это одна из последних технологических новинок. «Очки дополненной реальности. В них можно и учиться, и развлекательный контент просматривать, а можно и снимать видео от первого лица». «Может, нам надо что-нибудь с собой взять из продуктов, раз ты по кофе соскучился, то уж по кничку Однозначно?» — спросил у меня Денис. «А ведь ты прав, братишка. Пошли в магазин заскочим, и там уже посмотрим, что тут можно прикупить. Я вот, например, с удовольствием вискарем бы затарился». Надеюсь, у тебя есть финансы, а то, сам понимаешь, у меня местных денег нет. Хотя можем по-быстренькому ломануть какой-нибудь банк», — согласился я. «Нет, брат, вот этого не нужно. Ничего вскрывать не надо. А о деньгах не беспокойся, я же вроде как зарплату получаю», — запротестовал Денис. «Ну вот и ладно», — не стал настаивать я. Мы дошли до ближайшего продуктового магазина. Благон был прямо тут, на углу площади, все-таки вокруг полно студенческих общежитий. Глаза у Мигу тут же разбежались от обилия товаров, стоявших на полках. Он тихонько наклонился ко мне и спросил. «Бор, это все действительно натуральные продукты?» Я усмехнулся. «Ну, братское сердце насчет их натуральности, я не совсем уверен. Но по большей части, да, по крайней мере, не из синтезатора, это точно. А какой химии в них там намешали, Е тайна великая есть». Тут мы взяли бутылочку местного коньячка для себя. Для девочек бутылку крымского белого вина, такого производителя я не знал, возможно, появились какие-то новые за время, пока я отсутствовал. Также взяли несколько палок разной колбасы. Сразу же запаслись несколькими упаковками кофе. Немного подумав, я также взял несколько пачек шоколадных конфет и печенья для наших девчонок. Очень захотелось их порадовать. Денис оплатил покупки со своего телефона, и мы, нагруженные пакетами, тут вообще ничего не поменялось, отправились в сторону парка. Конечно же, за нами ненавязчиво приглядывали. Ну, а куда деваться? Я думаю, полковник Лаврентьев очень страстно желает узнать, на чем же мы прилетели. Мы дошли до места, где нам нужно было свернуть в лес, и ушли с дорожки. Через 300 метров перед нами раскинулась водная гладь бывшего карьера, заполненного водой. Мигу вышел на связь с Искином бота и дал команду на всплытие. Буквально через минуту Из воды показались полупрозрачные обводы нашего кораблика, по которым стекали потоки мутной жижи. Это несколько нарушало маскировку, но в ближайшее время все должно было восстановиться. Виконт подвел бот к кромке воды, парель открылась, и мы вошли внутрь нашего транспортного средства. — Ну, брат, располагайся. И, кстати, тебе надо будет переодеться. Техника безопасности. Скафандра у меня для тебя нет, но комбинезон его заменит. Я показал, как нужно надевать комбез, и Денис без труда повторил эти действия. Было уже около трех часов дня, и Луна в данное время находилась на другой стороне Земли, так что мы могли беспрепятственно взлететь. Как только мы расселись, наш пилот взял под прямое управление БОТ, и мы начали плавно подниматься в небо. Взлет необходимо было производить на небольшой скорости, чтобы не нагревать обшивку и не нарушать маскировку. Почувствовав волны страха, исходившие от брата, Я подбодрил его. «Расслабься, Денис. В этом нет ничего страшного. Все будет хорошо». «А если нас заметят?» — с тревогой спросил он. «У нас хорошая система маскировки». Успокоил я его. «А где находится ваш корабль?» «Мы спрятали его за Марсом», — терпеливо пояснил. «Я понимая, что на месте брата я бы тоже мандражировал». «Так это что? Нам до Марса придется лететь?» — удивился брат. — Ну да, это займет не так много времени. Корабли в космосе летают быстро. Денис во все глаза смотрел на голубой шарик Земли, который отдалялся от нас все дальше и дальше. — С ума сойти! А как же невесомость? — Практически на всех кораблях стоят генераторы гравитации. Поверь, было бы очень неудобно путешествовать без нее. — начал пояснять я основы космических полетов. «И ты был прав, брат. Это на самом деле не очень трудно. Я практически не почувствовал никаких неприятных ощущений. Я же говорил, все будет нормально. Расслабься и получай удовольствие». Мы долетели до Марса по пути, отвечая на множество вопросов брата. «Где же ваш корабль?» — удивленно спросил Денис, не увидев абсолютно ничего, кроме черноты космоса. «Корабль находится под маскировкой» чтобы его нельзя было засечь вражеским кораблям. Поэтому ты его и не видишь». Я указал «Мигу вектор», по которому нам нужно было заходить на посадку, и мы плавно влетели в шлюз. Теперь вокруг все было видно. «А вот теперь, брат, придется тебе удивляться по-настоящему. Пойдем». Атмосфера на палубе присутствовала, поэтому можно было дышать спокойно. Денис во все глаза смотрел вокруг. Летная палуба была достаточно больших размеров. «Обалдеть!» — проговорил он. «Это какие же технологии тут есть?» «Ты здесь, считай, кроме будто и скафандров, и не видел ничего. У нас тут и телепортация присутствует», — похвалился я. «Вот даже как! А я думал, это все из области научной фантастики или сказки». «Ну, сказки не сказки, а у нас она есть. Так что не удивляйся...» «Мы скоро телепортируемся в другое помещение», — предупредил я его заранее. Как только мы приземлились, со мной связался Искин. «Приветствую, командир!» — раздался, как мне показался радостный голос. «Привет, Дэн!» Брат удивленно посмотрел на меня. «Ну да, назвал его в честь тебя. Это искусственный интеллект нашего корабля. Познакомься, Дэн, мой брат Денис Сергеевич, сокращенно Дэн. Приветствую вас, Денис Сергеевич. Здравствуйте. Немного растерянным голосом поздоровался Денис. Дэн, забирай сумки, там продукты и вместе с нами телепортируй в столовую. Да, и пригласи туда весь экипаж, пожалуйста. Еще, кстати, доставь туда универсальный переводчик, потому что Денис не знает языка и ему будет трудно общаться с экипажем. Начал я отдавать распоряжение. Принял командир. Перед нами мигнул мир. И мы очутились в столовой. Денис растерянно осмотрелся по сторонам. Очуметь! Настоящая телепортация! потрясенно проговорил он. А ты как думал? Технологии? На столе уже стояли наши сумки с продуктами и начали появляться наши товарищи. Некоторые телепортировались, а некоторые заходили сами. Здравствуйте, друзья! Разрешить представить вам моего младшего брата, Денис Ветров прошу любить и жаловать». Трудно было смотреть на брата без смеха. Он уставился на механическую руку Ванды и поначалу не обратил никакого внимания на не совсем человеческую внешность Агата и братьев Ватахов. «Здравствуйте, Денис», — практически синхронно поздоровались девушки. Мне показалось, что брат этого даже не заметил. «Это он поражен вашей неземной красотой, девушки. У него сейчас шок пройдет, и он сможет разговаривать», — пошутил я. Все у меня нормально с разговором. Я просто поражен тем, что я вижу. Простите меня, я в первый раз в космосе. Приятно с вами познакомиться. Очнулся он. Денис, а это Даг Борн, мой старший помощник и друг. Он был первым человеком, который помог мне в становлении в новой жизни. Денис протянул Дагу руку. Приятно познакомиться. Даг ответил крепким рукопожатием, а потом хлопнул Дениса по плечу. — А ты ничего такой, крепкий, будет с кем поболтать. Надеюсь, ты не против иногда пропустить, как говорит Бор, по пять капель? — Не сказать, чтобы очень любитель, но не откажусь, — Обнадежил он старика. — Кстати, ребята, мы тут вам гостинцев привезли. Я начал доставать из пакетов покупки. — Так, это тебе, — протянул я ему бутылку виски. — Я думаю, оценишь этот благородный напиток. «А это вам, девочки!» Протянул я им коробки с конфетами и бутылку белого вина. «Ну, а это нам, на закуску». Я достал колбасы и свежий хлеб. Все остальное оставил в пакете, все равно нужно еще придумать, как заваривать кофе. Будет проще зацепить с собой в следующий раз кофемашину. Скорее всего, так и надо будет поступить или попросить Дэн сделать ее по чертежам с земли. «Бор, а что это такое?» Спросила Агата и помахала в воздухе коробкой конфет. «А это моя дорогая баронесса. Конфеты. Мои любимые. Птичье молоко называются». «Ой, как интересно. Разве у вас на планете у птиц бывает молоко?» Удивленно спросила Агата. «На нашей планете чего только не бывает». На этих словах заулыбался Денис. «Я смотрю, ты совсем не изменился, брат. Все так же любишь пошутить». «Ой, не говори». Они же доверчивые, как дети. Мы уселись за стол и начали дегустировать гостинцы. Девушкам очень понравилось вино, а от сладостей вообще были в полном восторге. Пришлось пообещать им накупить этого добра побольше. Мы с парнями дружно проглотили бутылочку виски, который, по общему мнению, тоже оказался очень даже неплохим. Он зашел мужикам на ура, как и колбаса. После этого я решил провести брату небольшую экскурсию. Мы переместились с ним в рубку ареса, где я показал, как управляют подобного рода кораблями. Когда брат узнал, что размеры нашего корабля чуть-чуть больше километра, он вообще выпал в осадок. Ну а когда я сказал, что существуют корабли гораздо крупнее, и в 15, и в 20 километров, он мне поначалу не поверил. Пришлось попросить Дэна визуализировать типы кораблей Содружества с примерными размерами. После этого я показал ему обстановку в Солнечной системе и как выглядит база Ануаков на Луне. «Значит, вон туда и нужно попасть?» — спросил он. «Да, брат, туда и нужно попасть». «Ты пойдешь туда?» «Пойду. Надо же языка достать», — подтвердил я прежние намерения. «Насколько это опасно?» — спросил Денис. Ну, «Примерно так же, как засовывать голову в пасть крокодил». Мы понятия не имеем, что у них там есть. Но и мы не пальцем деланы. Кое-какие базы имеем. Так что, я думаю, мы сможем туда проникнуть и попробовать разобраться с тем, что там происходит. Вот ты говоришь постоянно «базы, базы». А что это за базы такие? А это, Дэн, и есть супертехнологии космических миров. Нейросеть называется. Устанавливается прямо в мозг человека. Вроде как твой телефон, но постоянно с тобой. «Помогает в различных делах». «Получается, и у тебя такая есть?» «Конечно, есть. Без нее невозможно управлять никакой техникой», — подтвердил я. «Обалдеть», — проговорил он. «А сейчас мы с тобой пойдем в одно место». «Куда?» — спросил брат. «Мы пойдем в медицинский отсек. Ты ляжешь в медицинскую капсулу, и я поправлю твое здоровье. Если хочешь, я даже могу установить тебе нейросеть. У меня есть небольшой запас». Борь, так я уже не молодой. Это же наверняка вредно. Потом на старости лет стану еще идиотом. А вот тут ты не прав. Наоборот, нейросеть поддерживает организм в работоспособном состоянии. Идиотом с ней стать весьма проблематично, так что не переживай. К тому же тебе надо язык изучить. Не вечно же ты будешь с переводчиком ходить. Успокоил его я. Ну, если ты настаиваешь, я не против. Согласился брат. Мы телепортировались в медицинский отсек, где я определил Дениса в медицинскую капсулу «Арай», выставил настройки на максимальное восстановление и омоложение организма, после чего задумался, какую нейросеть поставить. В наличии у нас было достаточно различных нейросетей, и, подумав, я решил поставить «Медик Зум». Во-первых, он все-таки доктор, хоть и психологии. А во-вторых, боевика ему явно не поставишь, а так сможет развиваться по научной части. Прогноз Искина по времени был 15 часов. Ну, вот и славно. А теперь пора и делом заняться. Я вызвал в рубку братьев Ватахов, Мигу и Дага. Когда все собрались, я начал обрисовывать задачу, которую нам предстояло решить. Необходимо было спланировать разведывательную акцию на территории противника, а именно проникнуть в базу на Луне. У меня уже был готов черновой план операции — Не зря я учил базы по проникновению на вражеские объекты и их штурм. Раньше времени штурмовать ее нам не нужно, а было необходимо незаметно попасть на базу, по возможности выяснить максимальное количество информации, захватить одного из рептилоидов живьем, выкачать у него из головы все, что он знает, и по-тихому убраться во свояси. Решено было действовать именно таким образом. «Даг с девочками будет нас страховать», Мигу доставляет нас на боте, мы с братьями проникаем на территорию базы, запускаем наших диверсантов, попутно пытаемся захватить кого-нибудь живьем. Потом я вскрываю ему мозги. Затем анализ информации. В принципе, ничего невыполнимого нет. Единственная слабость — это видимость. Я специально поставил задачу Дэну, и он нашел решение. Это были легкие скафандры разведчиков. Системы маскировки полностью, конечно, скрыть нас не могли, но беспрепятственно проходить большинство систем обнаружения и безопасности были вполне способны. Назначив операцию на следующее утро, мы удалились отдыхать. Утром мы позавтракали и начали готовить активную фазу операции. Дэн предоставил нам скафандры разведчиков, мы облачились в них и попробовали их в деле. После активации системы маскировки скафандра по его поверхности пробежали волны искажения, и он стал полупрозрачным. Он как бы проецировал пространство за ним на себя. И если не двигаться, увидеть в нем разведчика было очень трудно. У него было среднее бронирование, но даже это позволяло выдержать несколько прямых попаданий из бластера. Не знаю, как будет вести себя маскировка после повреждения, но, надеюсь, до этого не дойдет. Скафандры были доукомплектованы вооружением. Я взял с собой игольник, так как он позволял вести практически бесшумную стрельбу. Также в своем игольнике я мог менять тип боеприпаса. Простые иглы можно было заменить разрывными или парализующими. Аргун и Скар взяли по своему любимому абордажному клинку. Еще Скар на всякий случай прихватил штурмовой комплекс. Когда вооружение было размещено на броне, она позволяла скрывать его, но если взять его в руки, оно становилось видимым. Также Дэн укомплектовал мой скафандр дроидами-разведчиками. Оттягивать акцию не было никакого смысла, время и так уходило сквозь пальцы. На всякий случай арест был проинструктирован о действиях на случай нашего обнаружения и возможного захвата. Проверив все еще раз, мы загрузились в бот и вылетели по направлению к Луне. Дорога заняла у нас полтора часа. Мы некоторое время изучали поведение рептилоидов на базе, зависнув на небольшом отдалении от спутника Земли. База была надежно укрыта в одном из кратеров, Пока мы наблюдали, на базу прибыло два грузовых бота. Они встали на приемную площадку, затем она погрузилась вниз, вход сразу же закрылся сверху шлюзом. Шлюз был превосходно замаскирован под окружающий ландшафт. Проще всего было проникнуть через этот шлюз. Мигу посадил бот примерно в километре от кратера, и мы с ватахами выгрузились из него. Апарель закрылась, и Виконт взлетел. Он должен был ожидать нас на небольшом удалении от спутника и мониторить окружающую обстановку. На связь с территорией базы мы особо не надеялись. Гравитация на Луне позволяла нам двигаться, совершая длинные прыжки. Когда до базы оставалось метров 150, темп движения снизили до минимума и начали красться. На внутренней поверхности шлема отображалась вся доступная информация об окружающем пространстве. В дополнение к этому, я запустил сферу поиска для поиска систем безопасности. Несколько раз нам попадались замаскированные в лунном грунте датчики. Приходилось обходить их на безопасном расстоянии. Проблема была в самом лунном грунте. Ступать приходилось очень осторожно, чтобы не поднимать пыль. Мы добрались до кратера и осмотрели его. Систем безопасности было понатыкано достаточно много. Надеяться оставалось на то, что костюмы позволят проскочить нам незамеченными. Аккуратно перемещаясь, мы спустились по стенке кратера и застыли на краю приемной площадки. Для снижения заметности мы даже легли на грунт. Со стороны заметить лежащего разведчика было практически невозможно. Около сорока минут пришлось ждать следующего грузового бота. Подъемная плита под ногами дрогнула, и мы вместе с ботом рептилоидов начали спуск на базу. Начиналась самая ответственная часть нашей операции. Сразу стало понятно, что, видимо, мы недооценили объемы этой базы, потому что подъемная плита опустилась уже метров на тридцать. «Ничего, сами себя они норку тут оборудовали», — подумал я. Наконец движение остановилось, и мы смогли осмотреться. База была огромна. Сколько же надо было потратить времени и ресурсов, чтобы построить вот это? Огромный манипулятор подхватил бот и утащил его куда-то в сторону. На его место через пять минут поставили точно такой же бот, и подъемная плита пошла вверх. Мы едва успели сойти с нее и притаиться в полутьме этого гигантского ангара. Я объединил свою нейросеть с эскином разведчика и начал построение модели этого ангара. Мы притаились возле какой-то конструкции и молча наблюдали за действиями двух рептилоидов, одетых в технические скафандры. Двигаться дальше без разведки было глупо, поэтому я, опустив руку, выпустил на волю десяток маленьких дроидов-разведчиков. Они шустро разбежались в разные стороны. Через 30 секунд никого из них уже не было видно. Я показал братьям на самый темный угол, где нас меньше всего было бы видно, и мы медленно двинулись в том направлении. Я думаю, что за час малыши смогут составить хоть какой-то план этой базы. Мы просидели без движения в этом темном углу около часа. И, наконец, Рагнар смог засечь одного из дроидов. Он скинул пакет с данными и опять убежал в неизвестном направлении. Мне на нейросеть поступил план разведанной части базы. Я мысленно присвистнул. Этого просто не может быть. Разведка пространства еще была не закончена, а уже сейчас было понятно, что она циклопических размеров. У меня закралось смутное подозрение, что вся Луна. Является огромной базой. Почти сразу же я понял, что очень большие объемы пространства занимают вольеры для наших земных животных. Так вот, чем занимаются эти боты. Они отлавливают образцы животных по всему миру. Я просматривал картинки, переданные нашим дроидам. Да тут даже слоны были, не говоря уже о более мелких созданиях. Каждой твари по паре. Какой-то гигантский ковчег в космосе. Судя по объемам этой базы, десяток взломщиков будет обследовать ее очень долго. Значит, придется двигаться по уже известной территории и захватить какого-нибудь относительно осведомленного рептилоида. Словно три призрачные мангусты мы двинулись на поиски языка. Мы выбирали маршрут, на котором могли бы и спрятаться в случае чего, и, захватив пленника, оттащить его в сторону. Мне требовалось некоторое время, чтобы просканировать разум разумного существа. Вопреки ожиданиям, мы встретили не так и много персонала, или, по крайней мере, нам пока не попадалось. Плохо было одно. На данный момент не было иного пути наружу, кроме подъемной платформы. Это была моя оплошность. Надо было поставить задачу хотя бы двум дроидам-разведчикам на поиск альтернативного выхода. Должны же быть здесь еще какие-то отверстия, через которые мы могли бы выбраться. Надо будет перехватить следующего помощника и отправить его на поиски выхода. Через 15 минут медленного передвижения нам удалось увидеть одного из рептилоидов, спешащего по своим делам. Я написал братьям сообщение о готовности подхватить тело, как только я его обездвижу. Я сконцентрировался на разуме этого гуманоида и резко ввел его в ступор. Аргун метнулся к нему, проявляя все свои лучшие качества. Он действительно был очень быстр, я и не заметил, как он очутился возле обездвиженного рептилоида, И подхватив его, потащил к нам. Место было очень удачным, не зря мы здесь поджидали нашу жертву. Здесь была небольшая слепая зона, в которой не находилось никаких следящих устройств. Аргун уложил его возле меня и замер, рассматривая пространство. Я настроился на сканирование памяти пленного и начал копошиться в ней. Это был один из техников, обслуживающих отсек с загонами для животных. Мне удалось добыть некоторое количество полезной информации, но, к сожалению, он не знал главного. Когда начнется санация? Этот рептилоид был сотрудником фермы. Как неприскорбно это звучит, но, оказывается, все мы с самого рождения служили одной цели — увеличению популяции населения Земли до определенного предела. Точные цифры этот техник не знал, но он знал одно — очень скоро должен был прибыть их повелитель — и произвести зачистку планеты, после которой в живых должно остаться не более половины процента населения. Техник не знал, как именно это будет выглядеть, но был убежден, что смерти разумных очень нужны повелителю. Что ж ты за тварь такая, раз тебе нужно убить столько людей? Для чего тебе это нужно? Мы завладели кое-какой информацией, но ее было очень мало. Необходимо было двигаться дальше и попытаться найти более осведомленного разумного. Я подумал о том, что делать с этим рептилоидом. Если его бросить в таком виде, то его найдут, или он сам очнется и может поднять тревогу. Убийство тоже может встревожить и скин базы, а он тут по-любому есть. Нет, мы поступим другим образом. Я вошел в его разум и начал программировать последовательность действий, которые он должен был выполнить, после того, как я вновь активирую его. Я уже знал, чем обычно он занимается, и он должен был делать все точно так же, забыв все, что с ним произошло. Хотя ступор действовал так, просто какой-то промежуток времени исчезал из памяти разумного. Аргун оттащил техника обратно и прислонил его к стене. Как только он вернулся назад, я активировал разум, выводя того из ступора. Техник покачнулся, но сразу же пошел по своим делам. Надеюсь, моя закладка сработает так, как нужно. Мы спускались все ниже и ниже, аккуратно обходя системы безопасности базы. Судя по данным с нейросети, мы находились здесь уже два с половиной часа. Если мои маленькие взломщики вернутся в ангар, то они не смогут нас найти, и, следовательно, мы не сможем узнать дальнейшую планировку этой базы. Что ж, будем двигаться, пока не добудем необходимые нам ответы на интересующие нас вопросы. Еще через полчаса медленного передвижения нам удалось выловить еще одного рептилоида. На этот раз нам повезло. Это был не простой техник. Это был специалист медицинского отдела корпорации. Теперь я знал, как называется эта организация. Корпорация Аруато. Вот кто наш враг. Этот специалист отвечал за установку симбиотических организмов Крит в тела нужных людей. От него удалось узнать много интересного об этих существах. Буквально 4 дня назад они вывезли с поверхности планеты матку, производящую этих существ, совсем ее не расселенным выводком. В ближайшее время планировалось прибытие транспортного корабля, на котором должны были вывести этих существ. Также мне удалось выяснить о скором прибытии нескольких крупных кораблей, на которых должен был прибыть гегемон Великий Каракин. После этого должно было произойти какое-то таинство. К сожалению, и этот специалист никаких данных по этому поводу дать не мог. Нам удалось узнать иерархию рептилоидов на этой базе. Всего здесь обитало около ста ануаков. Часть из них находилась на планете, отдыхала на свежем воздухе, часть работала. В Тихом океане у них был даже целый остров в личной собственности, на котором была организована база для отдыха рептилоидов. Тот, чью память я сейчас рассматривал, неоднократно бывал на ней. На этой базе были даже человеческие женщины, которые обслуживали сексуальные потребности пришельцев. Мне удалось узнать об этих существах много такого, о чем бы я предпочел не знать. В голове начинала зарождаться лютая ненависть к этим существам. Буквально вся жизнь на планете была подчинена им. Вся медицина, политика, религия — все так или иначе управлялось ими. Большинство современных технологий, которые присутствовали на Земле, были сильно упрощенными технологиями Содружества. Электронный банкинг был практически точным аналогом финансовой системы Содружества. Единственное, что было изменено, это баланс кредитной системы. У нас насаждалась дифференциация общества. Ануакам было выгодно выращивание тупого стада. Для этих целей поощрялась и культивировалась культура массового потребления, отказ от чтения в пользу легких развлечений, Постоянно появлялись все новые и новые способы вовлечь людей в бессмысленное существование. Именно это я понял из того, что смог осознать сам рептилоид. Они тоже общались между собой, и не все из них придерживались единогласного мнения о том, чем они тут занимаются. Но выбора у них не было. Работа на ферме была почетна. Высокооплачиваемые контракты заключались на очень длительный срок. Данный конкретный индивид проработал здесь уже более 120 лет. И работать ему предстояло еще, по крайней мере, 80. Ничего себе контракт. Половину жизни рептилоид должен был провести здесь. Зато потом ему было обещано безбедное существование в родном мире, и он свято верил, что так и будет. Особое место в его разуме занимала фигура гегемона. Рептилоид верил в то, что это существо бессмертное и существует уже много тысяч лет. А вот это уже интересно. Что же это за божок такой? Вырезать слишком большой промежуток времени из жизни этого специалиста было опасно, но, заложив у него программу действий, я отпустил его по своим делам. Разведанная территория заканчивалась, и я принял решение возвращаться обратно. Информацию мы добыли. Немного, но она есть. Лишний риск не оправдан. Часть из нее еще предстояло осмыслить и донести до руководства на земле. Мы двигались в обратном направлении. Прошли уже половину пути, когда Рагнар засек одного из наших дроидов. Я тут же дал ему команду на изменение приоритетов в его поисках. Он скинул всю добытую информацию, просмотрев которую я поразился. База уходила по меньшей мере на 4 километра вглубь спутника Земли. И, скорее всего, это была только маленькая часть, та, которую смог разведать этот маленький трудяга. Мы отправили его вверх на поиски альтернативного выхода и продолжили движение. Поднялись еще на два яруса, когда внезапно на территории базы взвыли сигналы тревоги. Мы замерли. Все напряженно осмотрелись вокруг. Либо мы каким-то образом засветились, либо где-то попался один из наших малышей. Мимо нас пробежала группа из пяти гуманоидов в штурмовых скафандрах. Вступать с ними в бой сейчас было нельзя, иначе мы рискуем вообще не выбраться с территории этой базы. Если по нашей душе выпустят противообродажных дроидов, я, может быть, и выживу, а вот парни могут и погибнуть. Друзьями я не мог рисковать, поэтому мы продолжили красться назад, по следу убежавшей группы. Поднявшись еще на один ярус, мы увидели, что так просто дальше нам не пройти. Дорогу перегораживало два абордажных дроида, нацеленных в обе стороны коридора. Посмотрев на карте альтернативные планы обхода, мы вернулись немного назад и начали поиск другой дороги. Нам повезло, что наши маленькие диверсанты передвигались в основном по техническим коммуникациям, что и позволило в конечном итоге обойти заслон. Продвигаясь по техническим коридорам, иногда приходилось в прямом смысле ползти по узким каналам. Следующий заслон мы встретили у выхода в ангар. Оценив обстановку, я понял, что сюда нагнали большую часть охраны. Нечего было и думать, чтобы прокрасться мимо них. Пришлось опять уходить в технические тоннели и пытаться переждать. Рано или поздно они должны были снять эту блокаду. Что же произошло? Видимо, все-таки где-то наши маленькие диверсанты прокололись. Через час нервного ожидания обстановка не поменялась, но удалось поймать сигнал еще одного взломщика. Он перекинул пакет данных и был перенаправлен на поиск альтернативного выхода. Охрана не думала покидать свои позиции, и дроиды, отправленные на поиски выхода, не вернулись. Ситуация накалялась. Мы уже сменили по одному кислородному картриджу. В запасе оставалось еще два. Если и дальше продлится эта тревога, придется прорываться с боем. Да, вся наша миссия будет провалена. Мы не боялись захвата наших дроидов, потому что они были настроены таким образом, что самоуничтожались при попытке их каким-либо образом обездвижить. Никаким образом заблокировать этот процесс было невозможно. Триггер был многократно дублирован и сам собой запускался, как только дроид не производил определенного алгоритма действий. Если поймали кого-то, он уже самоуничтожился и никакой информации дать не мог. В данной ситуации скин базы мог прийти к выводу, что, возможно, пираты попробовали базу на крепость. Для нас это был бы идеальный вариант. Будь база чуть меньше, можно было бы надеяться на взломщиков. Но она была огромной. По полученной от последнего дроида информацией, она уходила во все стороны, все дальше и дальше. Дроид смог обследовать не больше трех километров в зоне своей ответственности. Мы провели без движения еще три часа, и, наконец, нам повезло. Вернулся один из тех, кого мы отправляли на поиски альтернативного выхода. Он нашел шахту, перекрытую небольшим шлюзом. Но по ней можно было выбраться наружу. Пока мы пробирались через хитросплетение коммуникаций, я уже трижды проклял, что подписался на разведку этой базы. Мы ползли по узкому вентиляционному каналу. Не знаю, зачем он здесь, но нужно благодарить всех богов за то, что он здесь есть. По-другому выбраться в данный момент из ангара незамеченными было просто невозможно. Я своей сферой поиска смог определить там по меньшей мере 50 абордажных и противоабордажных дроидов и не менее 30 вооруженных рептилоидов. Когда мы уже находились в канале шахты, меня настигла пси-волна, выпущенная однозначно псионом. Она была похожа на мою сферу поиска. Пришлось моментально отреагировать и оградить нас от ее воздействия, Надеюсь, Псион не засечет небольшое отклонение этой волны. Жаль, конечно, бросать наших маленьких помощников. С нами был только один из них, но деваться было некуда. Приблизившись к выходу из узкого штрека, мы остановились. Выход был перекрыт шлюзом. Хорошо, что я настоял и пошел первым. Думаю, парни бы здесь не справились. Просканировав механизм открытия, я убедился в том, что открыть его незаметно будет очень проблематично. Однозначно Искин определит, что шлюз открывался. Пришлось вступить в дело Рагнару. В течение пяти минут он перепрограммировал механизм. Он смог сделать так, что открытие этого шлюза не передавало никаких сигналов на систему безопасности. Замок открылся, однако мне пришлось напрячь все силы, чтобы открыть засыпанный грунтом люк. Видимо, очень давно он не открывался его успело занести лунным грунтом. Что это за база такая? Пока Рагнар работал, он собирал и анализировал алгоритмы, по которым работала автоматика объекта. Он сообщил мне, что системы, которые здесь были установлены, не похожи на то, что в данное время производится в Содружестве. Тремя неразличимыми силуэтами мы покинули опасное пространство и немедленно направились прочь от этого объекта. Удалившись километра на полтора, мы активировали передатчик и вызвали бот. Через шесть минут нас забрал МИГО, Только здесь мы смогли расслабиться. По дороге к Марсу меня не оставляла мысль, что я что-то упустил. Однако нужную информацию мы добыли, и предстояло вернуться на Землю.